Глава девятая Покинуть дворец ранним утром – задачка не из лёгких. Пришлось спускаться на два этажа вниз по простыням и связанным вместе штором. «Как вы думаете, куда я попал опять?» «Нет, не угадали. Это были королевские купальни!» «Немая сцена!» Я рыбкой ушел в окно, следом за мной в него вылетел шар фаербола и два айсбола, но уже с привязкой к цели. Я еле-еле спланировал в кусты и закрылся щитами. Бежать, прикрываясь магическими щитами, лавируя между кустами и подстриженными деревцами, не так-то просто, скажу я вам. Особенно, когда вас обстреливают с высоты пятого этажа самонаводящимися заклинаниями привязки. Уже когда я думал, что спасся, ее высочество принцесса Велоса использовала какой-то боевой амулет удара по площадям. Если бы не щиты, меня, скорее всего, просто размазало бы об землю, словно катком лягушку по асфальту, а так с грехом пополам выполз из вязкой земли. р р Две черные гончие почти метр с кепкой в высоту скаля клыки и рыча заходили на меня с двух сторон. — Дамы и господа, никогда не повторяйте за мной этот смертельный финт ушами. Вдох-выдох. Я нёсся через уцелевшую часть парка, словно раненый лось, сметая всё на своём пути, перепрыгивая через низкий кустарник и карликовые декоративные деревья. Пару раз повезло, перепрыгивая, пробежался по макушкам двух стражников, так что собаки на несколько секунд потеряли мой след. Жалобные вопли бедолаг я слышал даже, когда покинул парк». Как это бывает, про магию я вспомнил, когда песики меня догнали на выходе из парка, когда я перелезал ажурную позолоченную ограду, так как сами ворота были покрыты сложной паутиной магической защиты. Две прозрачные сферы подвесили гонщик на уровне третьего этажа и, подгоняемые ветром, поплыли в сторону дворца, унося испуганно скулящих собак. Немая сцена 2. Королевский полк отрабатывал упражнения с оружием. На меня смотрели полторы сотни пар удивленных глаз. И тут со стороны замка раздался звон тревожного колокола. Из-за спины послышалось рычание. Реверс! Заклинание сорвалось с уст, прежде чем я смог осмыслить, что творю. Стою в середине коробки построения в доспехах с копьем в руках, а бедолага бизонок, прикрывая свой тыл, убегает от двух гончих, в зубах одной из которых висят крупные куски штановы нижнего белья. «Ты кто?» Солдаты наконец-то заметили несоответствие и непонимающе уставились на меня. «Реверс с гончей». Бегу следом за убегающим от собаки солдатом в неуклюжих и неудобных для бега доспехах, создавая грохот и звон танцующего слона в посудной лавке. Из плюсов до смерти напугал собаку, умудрившуюся запрыгнуть на руки преследуемого, и теперь они оба в обнимку удирали от меня, бегущего следом и орущего благим матом на всю улицу». Как выбрался за пределы дворца, я умолчу, так как от от них воспоминаний меня бросает в дрожь. В себя я пришел уже за городом, который удалось покинуть в самую последнюю минуту, так как после все ворота по приказу Королевского дома, невзирая ни на что, закрыли, чтобы не дать улизнуть опаснейшему из преступников». С седалищным нервом чувствую, что ее высочество мирида мне не простит подглядывания за особой королевских кровей в купальне. Это же какой позор для королевского дома! По закону жанра беда никогда не приходит одна. Из главных ворот древнего полузаброшенного храма вышли трое верзил, облаченных в серые сутаны. Вот и свиделись, господа монахи. Что-то вас не так много, господа монахи. Я, честно говоря, надеялся встретить здесь или армию, или вообще никого. Но никак не три десятка коллег и столько же добровольно отдавших себя на заклание некроманту. Вот уж чего не ожидал от вашей братьи, так это добровольного пребывания в Лимбо до самой вселенской смерти». Монахи стянули с голов капюшоны. «Ты дерзок мертвец, дважды вступивший на землю живых. Да, нас осталось мало, но мы не позволим извращать понятие жизни и нарушать божий промысел». Нетерпение охотницы позади меня буквально выплескивается через край Забавно слушать это от куклы, но я рад, что вы собрали свои последние силы здесь, не придется отлавливать вас по одному. Реверс. Арбалетный болт, уготованный мне в незащищенную спину, с противным хрустом выглянул из груди старшего троицы, после чего на его удивленном лице появилась гримаса боли, а через мгновение он осыпался на сухую землю невесомым прахом. Отскочив назад и одновременно выхватывая эсток, я напоролся спиной на тёплую поверхность магического щита. В мои магические щиты с частотой автоматных выстрелов стали бить арбалетные болты, истощая и без того не бесконечный магический резерв. Реверс. Три стрелы вошли в грудь второго монаха-охотника, распылив его прах по окрестностям и Я же, воспользовавшись короткой паузой, всадил эсток в магический щит вокруг храма. Магический взрыв отбросил меня в кусты, а магическая ударная волна огромной мощи прокатилась во все стороны сужающимся кольцом, срывая с деревья в листу и выкорчевывая с корнем вековые деревья, превращая лес в непроходимый бурелом». Я еле успел закрыться сферой земли. Через тридцать секунд сфера осыпалась крупными комьями земли. С матом пополам я выполз из лиственно-земельной тюрьмы и замер. Из ворот храма выходили два десятка золотых рыцарей, аналогичных тем, что были в древнем городе. Территория является закрытой, предъявить пропуск. Да, дружи, знакомый металлический голос. Я достал из-за пазухи треугольник последнего артефакта и, вытянув перед собой, произнес «Разовый допуск. Финальная активация первого наблюдательного поста Империи». «Разовый допуск. Инженерный уровень. Подтверждаю». Внезапное появление охотницы с лимонными волосами было как ведро холодной воды на голову. Я буквально почувствовал дуновение ветра, отлетевшего в мою сторону арбалетного болта, и понимал, что просто не успеваю. Молниеносное движение золотого стражника и арбалетный болт, пойманный у самого моего лица, с хрустом переломился в его правой руке. Приоритет номер один – защита. Прежде чем я что-либо успел прояснести, золотые рыцари вытянули перед собой ладони, и с них сорвались белые слепящие молнии. Поваленный бурелом вспыхнул, словно прошлогодний сушняк в жаркую погоду от падения на него дымящегося сигаретного окурка. Я слышал крики умирающих людей, Предсмертные проклятия в мой адрес! Золотой болванчик подхватил меня под мышки и затащил внутрь храма. У него из прорези золотого шлема торчала рукоять короткого метательного ножа. «Я еще вернусь и закончу то, что не смогли сделать мои братья!» прозвучал злой женский голос. «Запомни! Вот ведь живучая!» Я поднялся на ноги и отряхнулся. Из пола уже выползала серо-стальная кабина, которая должна была доставить меня вниз к последней контрольной точке. И всё. Контракт выполнен. Колыхнулась земля, и я, потеряв равновесие, упал на холодный пыльный пол. Золотой рыцарь, исправно служивший и охранявший тысячелетия храм рассыпался на сотни мелких золотых деталей. Из дальнего угла зала от серой статуи какого-то древнего бога, неторопливо шагая по многовековой пыли, шел закутанный в черный балахон чародей. Не маг, именно чародей. «Браво! Ты смог избавить меня от бесполезных людишек этого культа куда лучше, чем я смог бы сам!» Люблю делать работу чужими руками. Чародей три раза хлопнул в ладоши и стянул с головы капюшон. Ганс! Узнал! Надо же! Столько лет прошло! Шаровая молния была им поймана с такой небрежностью, что стало понятно его спокойствие. Он ждал этого момента. Долго, упорно, смакуя и расставляя пешек по шахматной доске, ждал. Я встал на ноги и отряхнул одежду. Боюсь, химчистка ей уже не поможет. А я все гадал, кто именно, но ты... Я считал, что ты сдох. Жаль, но думаю, что это даже хорошо. Смогу лично свернуть тебе шею. «Все так же похвалишься? Браво!» Я кожей чувствовал, что что-то не так. ганс труслив, умен, но труслив. «Можешь не дергаться. Я активировал амулет, блокирующий любую магию в радиусе километра. Даже удивительно, что ты смог бросить в меня шаровую молнию. Слабенькую должен заметить, но все же, все же...» Я встал в фехтовальную стойку, взяв поудобнее эсток. «Храбришься до конца?» — мне в лоб смотрела черная дула шестигранного стринного секста на семнадцатого века. «Не ждал, а?» — от его мерзкой улыбки меня перекосило. Огнестрел — это плохо. В мирах магии запрещено контрабандой провозить огнестрельное оружие, дабы не повлиять на естественный путь развития мира. Можно изготовить, но контрабанда... Куда же делись вся твоя хваленая храбрость и презрение к смерти? Где твоя наглость? И скажи на милость, почему ты прекратил дерзить? «Да думаю, что будет с тобой, если пуля при выстреле в меня попадет в тебя». «Ладно, игры мне надоели. Давай сюда амулет, и, может быть, я позволю тебе прожить еще немного». «А не многого ли ты хочешь?» – начитался детективов и возомнил себя главным злодеем. Ганс оскалился и, пожав плечами, произнес. «А почему бы и нет?» Героев в сияющих доспехах прут пруди во всех мирах, а с хорошими злодеями всегда напряжно. Ячейка общества простаивает. Да не дергайся, я успею выстрелить раньше, чем ты бросишь свою магическую рапиру. Это исток, и я не планировал его бросать. Расстояние было достаточным. Я взмахнул клинком, разрывая расстояние, Секунды потекли медленнее, мир словно замедлился. Я даже видел, как вспыхнул пороховой заряд, и большой свинцовый шар со спешностью бегемота в балетной пачке полетел в мою сторону. Реверс! Время все еще продолжало свое неспешное течение, а мы с Гансом поменялись местами, как при рокировке в шахматах. Его отбросило в сторону, словно сломанную куклу. Шаг вперед, и я попытался его добить уколом в шею, но было поздно. Его тело уже оседало серым пепельным облачком. «В этот раз ты снова победил в сражении, Рин -Бильдан. Но поражение в войне ты обретешь, потеряв всех своих новообретенных друзей и...» «Ах, да, близких ты уже потерял, так что смотри, как умирают твои ученики!» Его голос прогремел в своде храма, после чего пропал. «Ганс, ты живучая сволочь, но ну ничего, я тоже злопамятен!» Не обращая внимания на зашевелившуюся груду золотого храма, я направился к стальной кабине, приглашающий распахнувший свои створки дверей. Дальше, как и на прошлых постах оператора в пути магического сообщения, в зеркальной комнате из пола перед массивным креслом на тонкой спице выдвинулась приемная колонна из серебристого металла, куда я положил третий артефакт. Принц был первым, кто прошел сквозь зеркальную дымку, приветливо пожал мне руку. «Рад, что тебе всё удалось. Примешь приглашение поужинать?» «Мне нужно срочно попасть в одно место, и я надеюсь на вашу помощь». «О чём речь? Сейчас наши клестирные трубки...» При этих словах несколько работников в белых халатах поморщились. «Отладят всё, и сможешь попасть хоть в закрытый гарем своего императора». «А что, такой есть?» «Мне даже стало интересно». Ты даже не представляешь, сколько их разбросано по планете. В чём-чём, а в этом человеческая натура не меняется ни в одной из эпох. Через шесть часов после вышеописанных событий я сидел в кабинете инквизитора-наблюдателя Алого университета и дочитывал последний рукописный том отчёта о проведённой работе, когда владелец скромного кабинета, сонно зевая, вошёл внутрь и замер». «Доброе утро, брат Арен, или мне обращаться к вам великий инквизитор, один из двенадцати совета равных?» Инквизитор кивнул головой. «Можно, как и раньше, брат Арен. Вижу, мой сейф не заставил вас особо долго мучиться с открытием». «Надёжный, но примитивный», – произнёс я, закрывая последний том отчёта. Так значит, вы получили полный карт-бланш на реабилитацию любого, в том числе неугодного делу света и святой инквизиции, и даже нашли кого, как и когда можно реабилитировать. Я рад, что вам понравились мои отчеты, Эрдан. Инквизитор обошел стороной застывшую лужицу расплавленной стали, некогда бывшей стальной дверцы скрытого в стене сейфа, и сел на грубый табурет, предназначавшийся посетителем. И что вы планируете дальше? Мстить? Да, месть – самое приятное в этой ситуации блюдо. Вот только вы с вашими подковерными играми не больше, чем бельмо на глазу и только. за сим я считаю наш контракт выполненным, никаких обязательств, долгов и прочего». «Ну, если только останется набить морду бытовикам, но это скорее рабочие моменты!» Инквизитор терпеливо ждал. «Что-то еще? Я сама любезность. Вернетесь на веер или закончите дела здесь?» Я усмехнулся, глядя на спокойное лицо инквизитора. Играя в свои любимые подковерные игры, они пустили под нож мешавшихся им охотников на нежить и весь их орден. Погибли ни в чем не повинные люди. И сколько еще погибнет в грядущей войне, а этот, скорее всего, думает, чего от меня ждать и как этим лучше воспользоваться. «Сначала закончу дела здесь». У меня осталась пара людей, кого стоит отправить в нижние пределы так глубоко, чтобы до конца света они оттуда ни ногой, ни псевдоподобием выползти не смогли. Вставы за стола, я кивнул на три толстые тетради, исписанные моим почерком. Здесь план подготовки студентов на три дальнейших учебных года с подробным описанием. «Вам повезло, что я не оставляю незаконченных дел, да и не советую попадаться мне на пути. Больше жалеть я никого не буду, после чего я оставил инквизитора».